Конвейер смерти в Ингушетии Я познакомился с Зелемом Читиговым после того, как он выписался из Боткинской больницы. Тихий парень, по-войнахски вежливый со старшими. Записывая интервью, я все вглядывался в него и не мог представить, что вот этот паренек вынес такое. Зелем уже ходил, хотя и чуть скованно. В Боткинской его хорошо лечили, туда он приехал в инвалидной коляске, А до этого четыре месяца пластом пролежал в больницах Назрани и Грозного. После четырех дней нечеловеческих пыток. Прелюдия. карабулакская ГОВД. В феврале вечером после восьми я стоял на остановке. В Корабулаке рядом с ГОВД остановка. Быстро темнело, маршруток не было. И тут попутно останавливается. Черное. 114 -я. Куда едешь, спрашиваю. До заправки довезете? Давай, садись. Сзади один парень вылез, меня пустил. У меня зрение не очень хорошее, я не заметил, как они одеты, не присматривался. Просто ребята подвезут. Сел в машину, посередке. И начали разворачиваться сразу, на месте. Я говорю, вы не к заправке едете? Они грязные слова сказали. Не рыпайся, приехал ты куда надо. Я посмотрел по сторонам, они оба с автоматами сидят между ног, в черной форме. Подъехали сразу к ГУВД, остановились, навстречу замначальника ГУВД Нальгиев лес Это я сейчас его знаю, тогда не знал. «Ты кто?» говорит — говорит. Я объяснил так и так. Зашли в отдел. Меня не проверили, документов не спрашивали, только телефон забрали. Второй этаж, какая-то комната, сели. «Ты мусульманин?» «Да, — говорю, — мусульманин». «Ты мой брат?» «Все мы братья. Сделай для меня одно дело». Я думаю, сейчас сто процентов попросит на кого-то настучать. Помоги мне, помоги мне очистить эту республику. Я думал, он говорит, город почистить. Но думаю, при чем тут милиция? Как почистить? От русских военных. Убивать их. От харама. Взрывать спиртные магазины, кафе, где девочки есть. Мы же мусульмане, это харам. А я недавно за неделю видел по телевизору нового начальника ГУВД. Он говорит, перестаньте, не делайте этого. Если вы думаете, что беспредел не остановит, вы ошибаетесь. Я лично... Я еще подумал, вот хорошо, нормальный человек выступает. Говорит, что беспорядок надо остановить. Я говорю, ваш же начальник говорил. Как вы можете мне такое предлагать, если я ему расскажу? Начальник? Идем со мной. Мы вышли в коридор, зашли в другую комнату. Там сидит этот самый начальник. Кто это? Спрашивает. Он наш брат, мусульманин. Посадили меня на стул. Такой красивый кабинет. Мы сидим, я говорю. Вы знаете, что он мне предлагал? Он сидит, слушает, улыбается. Потом говорит. Слушай, как есть нельзя же по телевизору говорить. Я удивился. Милиционер мне такое говорит. Я не думал, что такие вещи возможны вообще. Я же в селе живу, 11 классов окончил, женился, на стройку иду, Обратно прихожу, ничего я не знал. Потом две пачки по пять тысяч и пистолет передо мной положили. От тебе оружие, деньги. Короче, помочь ты должен. Скажи, какую машину? Мы тебе машину сделаем, проблем нет». Я говорю, я машину водить не умею, в жизни в руках оружие не держал. Объясняю им, я на стройке работал, у меня дети, мне до этого вообще дела нет. «Еще три-четыре парня возьми с собой. Друзья же у тебя есть?» «Мы им тоже оружие дадим. Какое хотите?» Я не разбираюсь в оружии вообще. Мы тебе удостоверение сделаем. Часа два они меня уговаривали. Ну ладно, если не хочешь, что поделаешь. В другую комнату завели, отпечатки сделали, всех родственников со стороны отца, матери полностью записали. Давай, иди! Я об этом думал, как зомби несколько дней ходил. А перед тем у нас был теракт у ГУВД. И через некоторое время с нашей промжилбазы увезли двоих парней. Мне мать сказала, что один признался. Я говорю, вот дома бы сидел, беспредел не делал. Все нормально было бы. Хорошо, что его нашли. Первый день. Центр Э. А 27 апреля утром в 7 часов врываются. Я стоял на молитве. Вломились человек 30. В масках. Полное оружие. Черная униформы. Мать вскочила. Никакого удостоверения. Ничего не говорят. Просто схватили меня, вывезли, посадили в приору. Один справа сел, другой слева. Мне на руки сели, куртку на голову сзади надели и между сиденьями голову положили. Машина как тронулась, по башке начали рукояткой пистолета бить. Ничего не говорят, по башке бьют, по спине. Куда-то приехали, сразу надели на голову пакет. На уровне глаз заклеили скотчем и руки сзади скотчем замотали. «Ложись на живот!» Я лег, начали бить. Ничего не говорят, бьют, бьют, бьют, бьют. Там человек семь-восемь было. Потом пакет на нас сполз, дышать стало нечем. Я говорю, пакет, пожалуйста, поднимите. Кто-то его опустил на шею и начали душить. Я дергался, дергался, потом перестал, почти отключился, отпустили. Чуть-чуть дышать стал. Посадили меня, начали какие-то фамилии называть. Знаешь такого-то? Не знаю. Максимум минуты две. Потом сказали, мы сейчас детектор лжи принесем, посмотрим, ты правду говоришь или нет. Я обрадовался. Я же не понимаю, зачем меня забрали? Кто забрал? Где я нахожусь? Думаю, сейчас узнают, что я не и отпустят». Сняли обувь, носки и к двум большим пальцам провода присоединили. Какую-то фамилию назвали, я не знаю. Еще назвали, не знаю. Уже третий раз назвали фамилию. Что-то странное ощущение в ногах чуть-чуть дрожит. Я удивился, не понял сперва. «А детектор лжи говорит, что ты врешь. Где оружие?» Я говорю, не знаю, я в жизни в руках не держал. Опять стало дрожать посильнее. Я удивился. Я же знаю, что в жизни оружия не имел. Я говорю, он неправильно работает. Они ничего не говорят, а меня полностью до пупка трясет. Ну, я уже понимаю, что это ток. И начали. Что-то говорят, бьют током. Опять, опять. Я валяюсь. Потом я порвал провода. Кажется, перестали. Положили на живот. На спину сели три человека, начали ноги назад выворачивать. Потом опять стали ногами пинать. Они русские или ингуши? Чистые ингуши они были. Чистые ингуши. А когда они били, говорили, мы русские, мы русские. Зачем? Не знаю. Просто бьют и кричат. Мы русские. Потом бросили в другую комнату метр на метр. И сижу. И ноги нельзя вытянуть. Минут пять, наверное, я там сидел. Все время слышал, кто-то кричит, плачет недалеко. Когда меня мучили, я тоже кричал, я же человек. Потом куда-то завели. Пакет мне чуть-чуть подняли. Вижу парень. Тоже весь в крови сбитый. Пригляделся. Это тот парень с промбазы, которого забрали. Его спрашивают. Он с вами был? Тот отвечает. Он. Провода он подсоединял? Тот отвечает. Да. На все вопросы он да отвечал. Я ему говорю. Если ты что-то сделал, это твои проблемы. Скажи правду. Меня бьют ему ничего. Его увели, мне штаны сняли. Наручники на руки и на ноги надели. Завязали провода. Тело водой поливают. И током бьют. Это трудно вытерпеть? «Я даже не знаю, что вам ответить. Это просто невыносимо. Я что угодно сказал бы». Потом, на второй день, я понял, что они хотят на меня этот теракт повесить. Но просто я не мог неправду говорить. «Ну, солгу, скажу, что я... У меня же два сына, жена, братья есть. Как я домой пойду? Там же люди погибли, мы их кровниками будем. Как я жене в глаза посмотрю? Какой я мужчина вообще? Меня отец всю жизнь учил. Чужое не трогай. Неправду хоть умри, не говори». Я никогда задний ход не давал, лучше пусть убьют. Всю жизнь я так рос. Ну не могу же я сказать то, что я не делал. Они воду наливают, бьют током. Один говорит, зачем ты ингурских милиционеров убиваешь? Ведь лучше осетинцев взорвить. Я говорю, не я их создал, не я их души заберу. И люди, и осетины люди, зачем я должен кого-то убивать? Потом зашел один, похожий на Карлсона, странный такой, и говорит, не признается? А я сейчас ему тазик принесу, воду нальем. Туда посадим, сразу скажет. Но, к счастью, не пришел он. Обратно меня в ту комнату бросили. А у меня в кармане телефон был. Когда взяли, они меня вообще не проверили. Если думали, что я боевик, так может, у меня оружие? А у меня паспорт, медицинская, пенсионная, страховка, ксерокопия, паспорта отца. Все было в куртке. И телефон в кармане джинсов. Сначала руки были сильно привязаны сзади. А когда я валялся, скот чуть-чуть ослаб, я дотянулся, из джинсов телефон достал, набрал номер матери, куху поднести не мог, громкую связь поставил, говорю: "Ма, я не знаю, где я и что со мной. Меня пытали. Делай, что можешь. Скажи всем родственникам". Услышал шаги, быстро отключил. Если бы они увидели, мне еще хуже было бы. В карман положил, но далеко не мог сунуть. Сразу меня обратно забрали, начали опять током бить. И когда я там на полу валялся, выпал телефон. Ставят к стенке, ноги раздвигают, между ног бьют, по ногам дубинками, потом положили на спину, по пяткам палка бьют. Это было в тот же день? Да, я тогда еще ходить мог. Меня один раз в туалет водили. Я в сторону посмотрел, а эти парни, которых мне показывали, сидят, курят, кушают. И который меня ведет, говорит. Видишь? Скажи, что тебе говорят. Будешь чай с печеньем пить? Под вечер еще одного парня привели. Чеченцы. Все тоже. Да, да, он, он. Как его вели, мне в рот провода засунули, пустили ток. После этого я вообще... У меня губа была оторвана и челюсть повреждена. Ухо я сейчас не слышу. Перепонка порвана. Ухо пропало. Я уже нормально не мог ни стоять, ни ходить. Даже на руки не мог приподняться. Потом пришли из МВД Чечни. Дядьки такие пузатые, с портфелями. Один парень там более или менее был. Он меня поднял, посадил, руку на плечо положил, у меня тело все только дрожало. Потом пришел другой, я ему начал объяснять, он ⁇ Ноль внимания ⁇ Ты какого тейпа? Нежилой. Убейте его. Мне вообще обидно стало. Он чеченец. Я не говорю ему ⁇ Спаси меня ⁇ но он же сотрудник правоохранительных органов. Он же должен искать виновных. Нет, чтобы сказать ⁇ Виновен ⁇ убейте его. Просто убейте. И ушли. Второй день. Центр Э. На второй день то же самое. Током бьют, ногами, распяли. Там решетки были на стене, наручниками подвесили, дубинками, бутылкой с водой, между ног, по почкам. В середине дня все ушли и зашел замначальника. Пакет мне поднял и говорит. Знаешь, что ты сделал? Ты моего брата убил. Я никого не убивал, говорю. Он начал кричать, избивать. Скажи, что ты это сделал? Я удивился, только что говорил, что я его брата убил, а теперь скажи, что ты. Значит, он знает, что я невиновен. Потом в рот пистолет засунул. Ты что думаешь, я тебя сейчас убью, и все? Я сейчас пойду и твоих детей убью. Давай, говорю, убивай, ты же герой. Ну, избил, кричал про жену, про мать, про всех грязными словами. Плевал, все, что мог, делал. Ушел. Меня опять стали бить, питать. Сначала они на ногах ногти... Кроме больших двух пальцев, плоскогубцами все отрывали. На руках тоже хотели оторвать, но не получилось, ногти отрезанные были. Они начали кожу плоскогубцами выкручивать. Рот открывали. Я пытался закрыть, палкой открывали. Зубы наждачкой терли. В рот гранату засовывали. На телефоне показывают тело. Голова отрублена. Сзади крючок засунут. И тело висит. Руки, ноги нету. Весь истерзанный. «Вот», — говорят, — «два часа назад он здесь был. Не скажешь, что это ты сделал, то же самое с тобой будет». Нож представляли, Сейчас как барана зарежем. Затвор передвигали. Молись. Они много чего делали грязного, нехорошего. Подробнее не могу сказать. Потом, видимо, вечер был. Бросили в ту комнатку. Третий день. Центр Э. Я уже на третий день не хожу. Нормально не говорю, даже на руки не поднимаюсь. Как пенек сделался. Просто кричу. Сижу. Что я сделаю? Мне нечего делать, кроме как терпеть. Убьют наслаждение, чтобы это мучение прекратилось. А они не убивают и не отпускают. Ну, третий день тоже избивали, но не так сильно. Они давали тебе пить, есть. И речи не было. Потом между третьим и четвертым днем ночью пришел один русский и говорит, «Я не знаю, ты больной или...» «Я тебя не понимаю. Что ты за существо?» «Здесь через два дня или брали на себя, или умирали. Я лежу на полу. «Чего тебе?» У тебя же дети, пожалей семью. Ну скажи, что ты это сделал. Ты нас тоже пойми, семью кормить же надо. Возьми на себя, а мы тебе чистосердечное признание. Годика два-три сидишь, выйдешь, новую жизнь начнешь. Я говорю, за что? За что я отсижу три годика? Объясняю ему, я ничего не делал. Этих людей не знал. Знал бы, сказал бы. Невозможно же не сказать, когда с тобой такое делают. Потом зашли еще, начали снимать. Чем снимать? Телефонами. Когда пытали, тоже снимали. Издеваются, прикалываются. Потом ингуш один говорит. «Мы тебе форму приготовили, раз ты не признаешься. Сейчас в лес привезем, убьем тебя, оружие положим, вот ты у нас и боевик. Мы на тебе по-любому деньги сделаем. Лучше ты признаем и тебя посадим». Другой говорит. «Зачем в лес? Давай до 9 мая подождем. Чуть-чуть у него бородка отрастет. В эту их промжилбазу запустим». Оружие дадим, убьем. И вот убили Амира Карбулака. Больше денег дадут. И начали планировать. Как будто у них эти деньги уже есть. У меня ванну надо сделать, мне машину надо купить. Как будто чай выпить, обычное дело. Почти всю ночь говорили, говорили. Потом уже на утро сказали, все, убивать везут. Четвертый день. Русские военные. Меня в машину положили, И мы куда-то ехали. На голове пакет был. Куда-то приехали, сняли пакет, завели в какое-то здание. Но позже я узнал, что это сауна. Такая комната, стол стоит. Меня на пол посадили у стены. Они себе официантку позвали и пиво заказали. «Пиво будешь?» — говорят. Я, честно говоря, пить хотел. Но поскольку мне надо умирать, при лиге не могу спиртной. Даже если не надо умирать. Я головой мотнул, и начали они пиво пить. Как будто меня нету. У них оружие лежит. Разговаривают, разговаривают. О чем разговаривают? В Моздок поедем, к девочкам. А если твоя жена узнает? Да когда мы там были, пиво пили, до потолка бутылки строили. Ну, болтают, как дети. Примерно час-полтора мы так сидим и начали обо мне. Да, здоровый, красивый. Четыре дня у нас никто не выдерживал. Жалко, что он ничего на себя не взял. Один говорит. Не хочу его убивать. Да я тоже не хочу, ну что поделаешь? я знаю, что сделать. Русским его отдадим. Они убьют, как обычно. О, я и не подумал. Давай русским отдадим. Опять надели на голову пакет. Куда-то мы минут сорок ехали. Вытащили из машины. Ветер, ветер со всех сторон. Явно открытое место. Меня в какой-то вагончик завели. Чувствую, что вагончик по звуку. И у пакета от влаги чуть-чуть краска отошла. Я мутно видел. На пол посадили. Я уже все. Плохой. Те, кто меня привез... Сразу ушли. И слышу два голоса. Это уже русские? Да, это уже русские. Говорят, возьмешь пистолет, скажешь, что твой. На пальце мне наручники надели. Били, но не сильно, просто руками и ногами. Кричат, встать! Я же не могу встать, я лежу. Потом говорят, ну ладно, скажи, что нашел пистолет где-нибудь в кустах и пришел, чтобы нам отдать. Я говорю, я этого не делал. Опять бьют, бьют. Ну максимум минут 15. Потом... «Ладно, я тебе сейчас в карман пакетик положу, понятых приведу, скажешь, что твой. Мы тебя за наркоту отправим, тебе ничего не будет». Я опять начал объяснять. Они опять бьют. Потом говорят, угон надо взять. Я говорю, я машину водить не умею. Опять начали бить. «Ладно, скажи, почему украл у соседки две курицы?» «Ну, две курицы». Я говорю, ладно, хорошо. «Куда ты их дел?» «Не знаю, я же их не воровал». Один разозлился, начал опять бить. Мне вообще плохо было. Я говорю, воды можно?» Но они чуть-чуть поиздевались. Ты же кровь пил, ты же Человек-паук. Один русский говорит. Ну ладно, у нас вода стоит пять тысяч долларов. Знаешь, сколько в рублях? Сто пятьдесят тысяч должен будешь. Но все-таки воды мне дал. Воду дать он пакет поднял. Лицо увидел. Грязные слова сказал, удивился. Ты что, из ада? Подняли футболку, вообще ужаснулись. Вода почти вся пролилась, я не мог пить. Только глоток сделать смог. Потом пакет обратно надели. Кто-то зашел. «Этого надо убивать?» А другой говорит, «В прошлый раз я после тебя убирал, и перед шефом я отчитывался, мне уже надоело. Сейчас шеф придет, что он скажет, то и сделаешь. Увезешь в лес, там сделаешь. Я не позволю тебе здесь опять гадить». И начали они ругаться. Я там еще где-то час просидел. Ну, грязные слова издеваются. Потом слышу, какой-то мужчина снаружи кричит. «Не надо, надоело с ингушами дерьмо убирать, сами за собой пусть убирают». Четвертый день. Коробулакский, ГОВД. Они укол мне сделали. После этого у меня тело болеть перестало. Ходить не мог, но боли не чувствовал. Меня положили в машину. Я думал, что убивать везут. Потом пакет сняли и затащили в здание. Я узнал. Это ГОВД Коробулака. У входа стоят Гулиев и Нальгиев. И грязные слова говорят. Ремень, шнурки сняли, бросили в камеру. Я уже мог рукой пошевелить. Начал себя осматривать. Все было очень плохо. Потом пришел милиционер отвел меня на второй этаж. Я сам ходить не мог. Мне милиционер помогал. Завели, какая-то женщина сидит. Сейчас я знаю, что это была дознаватель Тачиева Мария. «О, что с тобой?» «Ну, она же женщина, и я, как баран последний, поверил ей. Она узнает правду, родным скажет». «Ох, ох, у тебя что-нибудь болит?» Я все и рассказал. Снял обувь, дырки на ногах, где ток выбивала, ногти, все это показываю ей». «Тебе что-нибудь нужно?» Позвонила. Мне привезли минералку, колбасу, хлеб, кефир. Я есть-то не могу, но надо, если живо хочу остаться. Я выпил чуть-чуть кефиру. Она говорит, «Сейчас тебя отведут к ментам? На все, что они скажут, говори да. Если нет, они тебя убьют. Мне тебя жалко». Увели меня в другую комнату. Там начальник уголовного розыска. Виджиев Идрис. И с ним еще один в маске. Положили белый листок, ручку. «Пиши на имя начальника ГУВД Коробулака, что ты отказываешься от адвоката». «Ага, это мне уже замкнуло в голове. Если он говорит адвокат, значит, есть вероятность, что меня не убьют». Я говорю, «Не буду писать». Он начал меня избивать. Об стенку бьет, я падаю, опять поднимает, об стенку голову бьет, по башке этой бутылкой минеральной бьет, шнуром от компьютера душит, бьют по лицу, и тут эта женщина заскочила. «Что это такое? Что вы с ним делаете?» Посадила меня. Но это все был спектакль. Видишь, он говорит, ты был в карьере, упала камень, ушибся, испугался, боялся идти домой. Это я сейчас знаю, что они в рапорте написали. Что я был в карьере, они проезжали мимо, увидели подозрительного меня, спросили документы и забрали в отдел. Я говорю, я не был в карьере. Дознавательно меня смотрит и глазами говорит, скажи да. Она вышла, он опять начал бить. «У тебя дома бомбу нашли? Чья она?» «Я вообще удивился. То, говорят, кнопку нажимал, то пистолет, то машина, наркотики, курицы какие-то. Сейчас бомба». «Я ему опять объясняю. В жизни не брал в руки оружие. Он опять бьет. Злится». «У тебя бомба. Откуда? Кто принес? Ты готовил?» «Ладно, скажи, что кто-то принес или где-то нашел. Что-нибудь скажи». «Я живу в гостях. У меня маленькие дети. Зачем я буду дома что-то хранить? Я даже патрон в жизни в руках не держал». «Ладно». Тебе пришли двое, сказали, что тебя и твою семью убьют, сказали, оставь этот пакет у себя, мы его заберем, и ты испугался, за семью оставил. Накануне, 29 февраля, у матери Зелема был проведен обыск, в ходе которого якобы нашли взрывное устройство. Согласно протоколу, оно лежало в пакете среди детских вещей. Самого изъятия понятые не видели. Им показали черный предмет, замотанный скотчем. И сказали, что это бомба. Никаких следов от нее не осталось. Якобы сразу уничтожили на полигоне. Однако в журнале полигона взрыв не зафиксирован. А следов взрывчатки на месте экспертиза не обнаружила. Он бумаги мне сует. Подписывай. Я не подписываю. Бьет. Долго мы там просидели. Под конец ему это уже надоело. Он в бешенстве. Бросили меня в камеру. Я пролежал до утра. Пятый день. Суд. Утром завели к дознавателю. Она сидит злая, печатает, говорит, сейчас адвокат придет. Я обрадовался. Отец, мать, хозяйка узнают, что я живой. Она ихняя. Если ты сделаешь, что она говорит, тебе крышка. Не слушай ее. Не говори, что тебя пытали. Если скажешь, тебя убьют. А я же не знал все эти вещи. Адвокат, статья, вообще в жизни не сталкивался. И я ей верю. Я же не знаю, кому верю. Пришла девушка. «Я адвокат!» Я лицо опустил на руки, следы от наручников в куртку прикрыл. Она начала что-то говорить. Я плохо слышу, молчу. «Все в порядке?» Я головой кивнул, говорить не могу, промучал. Тут дознавателя кто-то позвал. Она вышла на минуту, а я руки отпустил. Адвокат увидел мое лицо. «Что с тобой? Скажи, что с тобой?» Я говорю, «Мне от тебя ничего не надо, просто скажи родным, что я живой». Тут пришла дознаватель, села. Адвокат говорит... «Мне нужен номер твоей матери для справки, что я сообщила родственникам». Я сказал номер, она вышла и сразу позвонила матери. Все мои родственники у здания ГОВД собрались. Вышла адвокат и говорит дознавателю. «Пусть хотя бы отец или мать зайдет, с ним поговорит, потом продолжим. Бумаги подпишите, проблем нет». Она дает листок, а там ничего нет. Адвокат говорит, что она не распишется. А я думаю, что плохого, что я пустой листок подпишу. Ну не знаю почему, наверное, милость Аллаха. Говорю, не буду подписан. И тут дознаватель как вскочит. Быстро в камеру его! Адвоката выгнала. Грязные слова кричит. Вообще как будто другой человек. Адвокат успела сказать, что в три часа суд будет. Я обрадовался. Все узнают. Судья скажет, что я не виновен. Я им тысячу свидетелей приведу. Что в день теракта был в общежитии. С соседями. Соседи мне еще сказали. Ты взрыв слышал? Меня обратно в камеру. И там стало мне совсем плохо. Силы уходили. Три часа милиционера взяли меня, потащили. Один какой-то усатый мужик кричит «Наручники!», а эти парни — конвоиры. Они плакали там, стояли и плакали, глядя на меня. Они с ним поругались, отказались надевать мне наручники. Один говорит мне «Мы пешки, прости!» В эту машину, где заключенных перевозят, положили. Потом в суд завели, и один говорит «Извини, брат, здесь по-любому надо надеть». Завели, посадили за решетку. Мне уже конкретно плохо стало. Пришла мать с дядькой. «А вы знаете, по нашим законам, если старший зашел, встать надо. Там такая перегородка деревянная. Я на нее, опираясь, привстал. Они на меня онемевшим взглядом смотрят. Я же себя не видел. И тут я упал. Вырубился. Скорую мне не хотели вызывать. По словам матери, судей и прокурор сказали «никакой скорой». Но дядька подошел к ним. «Если парень умрет, вам двоим не жить. Вы наши понятия знаете». И они чуть-чуть задний дали. Разрешили. Больница. Укол сделали. Отвезли в больницу на зране. Там специальная палата есть для заключенных. На пятом этаже. Вначале я почти ничего не помню. Я был в тяжелом состоянии. Трубочки не пошевелиться. Уже конкретно зажигания не было. Я не разговаривал. Наркотическими уколами они кололи. Почти месяц я никакой был. Потом уже чуть-чуть начал шевелиться. Но тело дрожало почти два месяца. Милиционера увижу какой-то шум в голове. Все, я уже с ума схожу. Тело само реагирует. Даже сейчас спать толком не могу. Чуть какой-то шорох уже мандраж. Судья на 30 дней арест мне продлил. Адвокат требовала экспертизу. Суд отказал. А начальник ГУВД сказал ей. «Я пожалел, что этого не убил. Если не хочешь, чтобы твои дети остались сиротами, бросай это дело». Сама понимаешь, мало ли что. Дорогу переходишь, машина собьет. Отцу угрожали, на работу приходили. Если заявление не заберешь, убьем всю семью. Открыто, не скрывая. Родители же подали заявление, когда я пропал. Что там только не делали. Мою медицинскую карту украли, когда мать что-то купить выходила. К ней тоже подходили. Говорили, убьем тебя. Врачам угрожали. Он не больной, выпишите его, а то вас убьем. Врачи же тоже люди. Они уже начали говорить родителям «увозите его куда-нибудь в Россию, в Нальчик, в Москву, куда угодно везите его, где ему сделают нужное лечение, а то поздно будет». Конкретно они не знали, что со мной. Томографию делать надо было. А суд не отменял подписку о невыезде. А матери, когда я в больнице был, пришло письмо. «Против вашего сына возбуждено уголовное дело по статье 222 хранение оружия 26 февраля. Они меня еще, они меня еще не забрали и обыск не делали». Как прокуратура возбуждает уголовное дело, вы можете это понять. На второй месяц меня повезли на суд. Это было смешно, как тряпку меня собрали в инвалидной коляске повезли. Я сидеть не мог, лежал в клетке, почти ничего не слышу. Судья что-то говорит, прокурор что-то говорит, не понимаю. Адвокат сказал, что я плохо слышу. Прокурор говорит: "Да ты, все с ним в порядке". И этот дознаватель, когда я его видела, он был абсолютно здоров и прекрасно говорил. Я вообще не знаю, что это за люди. Даже животные такие не бывают. В суде они сказали, что у меня бомбу нашли. Адвокат говорит. Вы нашли? Хорошо, покажите что-нибудь. Отпечатки, экспертизу химическую. Вы говорите, что ее отнесли на полигон и взорвали? Но ну, покажите видео, фотографии, воронки, частицы элемента. Хоть одно доказательство покажите. Это она мне потом пересказала. Я тогда не слышал. Говорили, говорили, в итоге не отменили мне подписку о невыезде. Сослались на то, что я житель Чечни. В Ингушетии у меня временная прописка. Могу уйти в Чечню к боевикам. Я не знаю, как таких людей в суд беру. Я в инвалидной коляске. В ней к боевикам пойду? А третий месяц они все же мне подписку отменили. Мы поехали сразу в Чечню. В Ингушетии было небезопасно. Там меня положили в больницу. Без уколов даже час прожить не мог. Боль невыносимая. В Чечне сделали томографию. Стали лечить. Я начал восстанавливаться. Уже чуть-чуть сидеть мог. Недолго. Говорить не мог, но сам начал есть. Не очень твердые вещи. В Ингушетии лечили? Лечили, но они не знали, почему у меня ноги не работают. Разговаривать не могу. То, что в мозгу они не видели. Они лечили то, что снаружи. Рана от наручников, дырки от тока, челюсть, губа. Вот это они лечили. У меня же все ноги, все мясо было черное. А то, что внутри они не знали. А в Чечне у них была томограмма. Они увидели, что в мозгу киста, в позвоночнике грыжа, в грудной области гематома, почки отбиты, печень, селезенка, все внутри больное. Они сказали, это от того, что в рот провод совали и током били изнутри. Следствие Месяц провел в больнице, потом в реабилитационном центре. Чуть-чуть получше стало, но я ходить не мог, разговаривать нормально не мог, заикался... Постоянно голова болела, спина болела, сидеть не мог. Пять минут посижу, уже все. Боль нестерпимая. Целый день лежал. В реабилитационный центр ко мне пришла дознаватель. Другая, русская женщина, Косенко. И начинает свою роль играть. Эти твари, это дерьмо на меня бросили. Я же знаю, что ты невиновен. А я уже никому не верю. Но рассказал ей, как все было. Она типа сочувствует мне и говорит... Прокурор Ингушетии обещал, что если ты любую фамилию назовешь, это дело закроют. Любую фамилию, без разницы. Больше ничего. Без этого нельзя. У Гулиева крыша президента, он и его родственник. Ты что-нибудь признаем и тебе условно дадим. Тут мать начала паниковать. Я говорю, мать, выйди. А этот дознаватель довольна, она уже уверена, что я назову ей кого-то. «Прокурор республики, если обещал, значит, так и будет. Ты скажи, был там какой-то парень, я его пожалел, пустил на ночь, он пакет оставил». «Послушайте меня хорошенько», — говорю. «Меня четыре дня пытали, насиловали, убивать хотели. Я не лгал». «Вы что, что думаете, я здесь сижу, буду вам неправду говорить? Где был прокурор Ингушетии, когда меня пытали ни за что, ни про что, когда мне что-то подбросили?» Вы знаете, что я не виновен. Вот и напишите: не виновен Зелимхан. Не было этого. Она в бешенстве. И все-таки осенью 2009 года Назир Гулиев был снят с должности. По фактам пыток в КВД завели уголовное дело. 15 августа этого года дело против Зелима было закрыто с реабилитирующими основаниями. Следователь, который дело ведет о том, как меня пытали, стал меня возить. Приехали к ЦПЭ, Центр по противодействию экстремизму, на Зране. Я был в машине, со мной родственник. Отец мой следователь подошли к этому зданию, хотели зайти, а начальник ЦПЭ вышел, сказал следователю. Дуй отсюда быстро, или я тебя завалю. Следователь начал говорить, мол, дело на контроле у президента. Президент, да хоть отец президента, ну и грязными словами. Тут еще люди выбежали, 15-20 человек с оружием, бросились в машины смотреть. Мы сразу развернулись и убежали на машине. Потом ездили в очелуки, нашли ту сауну. Только через шесть месяцев походатайство следователя сделали судмин-экспертизу. Врачи снимки посмотрели, поставили диагноз. Электротравма. Пытки подтвердили. И чем дело кончилось? Ничем. Вроде у Нальгиева есть подписка о невыезде, Они его сделали козлом отпущения. Гулиев, говорят, охранник президента. А веди же вообще святой меня пальцем не тронул. Как ты думаешь, почему это случилось именно с тобой? Не знаю. Но думаю, я же чеченец. Живу в бешенском лагере. Когда они начали родственников записывать, у меня особо таких родственников нету, которые заступятся. Все эти парни, которых ко мне приводили, я сейчас знаю. Они бедные люди. У них денег нет. Они ничего не могут. Я сейчас начал понимать это дело. Вижу, как в Ингушетии, в Чечне похищают, убивают, насилуют невинных молодых парней. У нас в селе, в Чечне, ребята боятся в мечеть ходить. Кто не курит, не пьет, грязные слова не говорит, молится. Все пропал. И в Ингушетии то же самое. Что, Евкуров не знает, что у него людей пытают? Справиться не может. Я никому из них не верю. Мы выражаем благодарность российскому журналисту Шуре Буртину за то, что он не солгал, как в рот российские СМИ, за то, что рассказал, как каферы и подлые муртады убивают кавказских мусульман. Также мы благодарим Зелимхана Читигова, который не сломался перед шайтанами и рассказал подробности конвейера смерти. Просим Аллаха излечить его и воздать ему, и таким, как он, благом в этом мире. И в мире вечном.